Уилл сказал, «А это место, где мёртвые, это мир вроде здешнего, или моего, или твоего, или какого-нибудь другого? Туда можно попасть с ножом?» Лиру поразила эта мысль. «Ты можешь спросить?» — продолжал он. «Спроси, где он и как туда попасть?» Она склонилась над а т и о м е т р о м Потерла глаза и, приблизив лицо к циферблату, быстро заработала пальцами. Ответ был через минуту. «Да», — сказала она. «Но это странное место, в ы л Такое странное. Неужели нам удастся? Неужели мы сможем пройти в страну мертвых? Только в каком виде?» Ведь д е й м о н ы исчезают, когда мы умираем. Я видела. А наши тела, они лежат в могиле и гниют? Так ведь? Значит, должна быть какая-то третья часть, другая. Знаешь, взволнованно сказала она, наверное, это так. Потому что я могу думать о своем теле и о своем д е й м о н е Значит... «Должна быть еще какая-то часть, которая думает». «Да, это дух». Глаза у Лиры горели. «Может, мы вызволим дух Роджера? Может, удастся его спасти?» «Может быть. Надо попробовать». «Да, так и сделаем», — подхватила она. «Пойдем вместе». «Но если не удастся починить нож», — подумал Уилл, — «мы вообще ничего не сможем сделать». Когда в голове прояснилось и живот немного успокоился, Уилл сел поудобнее и окликнул маленьких шпионов. Они были неподалеку и возились с каким-то миниатюрным аппаратом. «Кто вы?» — спросил он. «И на чьей вы стороне?» Мужчина закончил свои манипуляции и закрыл деревянную коробочку, похожую на футляр для скрипки, но длиной с грецкий орех. п е р в ы й заговорила женщина. «Мы — г а л и в с п а й н ы я — дама Салмакия, а мой спутник — кавалер Тиалис. Мы — шпионы лорда Азриэла». Она стояла на камне в трех-четырех шагах от у в ы л а и Лиры. И луна ярко освещала ее фигуру. Голос ее был тих, но очень внятен, а лицо выражало уверенность. На ней была свободная юбка из какой-то серебристой материи и зеленая блузка без рукавов. А ноги со шпорами босые, как и у мужчины. Он был в одежде такой же расцветки, но с длинными рукавами и в широких брюках, достававших до середины икры. Оба сильные с виду, ловкие, безжалостные и гордые. «Из какого мира вы пришли?» спросила Лира. «Я никогда не видела таких, как вы». «В нашем мире те же неприятности, что и у вас», сказал Тиалис. «Мы изгнанники. Наш вождь Лорд Рок услышал о восстании лорда Азриэла и торжественно пообещал, что мы его поддержим. «А что вы хотели сделать со мной?» «Доставить тебя к отцу», — ответила дама Салмакия. «Лорд Азриэл выслал отряд под командованием короля Огунве, чтобы спасти тебя и мальчика, и обоих п р и в е с т и в крепость. Мы здесь для того, чтобы помочь в этом». «Ну а если я не хочу к отцу?» если я ему не верю. Мне грустно это слышать, сказала она. Но таков наш приказ доставить вас к нему. Лира не могла сдержаться. Она громко рассмеялась при мысли, что малыши собираются здесь командовать. Но это была ошибка. Внезапно снявшись с места, женщина хищно схватила мышку п а н т и л и м о н а и приставила острие шпоры к его ноге. Лира охнула. Это было такое же потрясение, как в б о л ь в е н г а р е когда его схватили мужчины. Никто не смеет трогать чужого Деймона. Это преступление против жизни. Но потом она увидела, что у в ы л Сгреб мужчину правой рукой И крепко держа за ноги, чтобы он не мог воспользоваться шпорами Поднял над головой Снова мы в тупике Хладнокровно произнесла дама Мальчик, поставь кавалера на землю Сперва отпустите ее Дэймона Ответил Уил У меня нет настроения припираться Лиру обдало холодом Она видела, что Уилл готов расшибить голову г о л и ф с п а й н а о камень И оба маленьких тоже это понимали Салмакия отняла шпору от ноги Пантелеймона Он сразу вырвался, сделался диким котом Яростно зашипел, вздыпил шерсть и резко взмахнул хвостом Его оскаленные зубы были в каких-нибудь д е с я сантиметрах от лица женщины Но она смотрела на него с полным самообладанием. Через несколько секунд он оставил ее и, обернувшись горностаем, вспрыгнул л и р и на грудь, а у и л аккуратно опустил Тиалиса на камень рядом с его подругой. «Тебе следовало бы проявлять некоторое уважение», — сказал л и р и кавалер. «Ты глупый невоспитанный ребенок!» «И несколько храбрых мужчин погибли сегодня вечером, чтобы спасти тебя!» «Так веди себя вежливее!» «Да», — смиренно отозвалась она. «Извините, я постараюсь, правда». «А что до тебя?» — продолжал он, повернувшись к у и л у Но у и л не дал ему договорить. «Что до меня?» я не потерплю, чтобы со мной так разговаривали. Так что и не пробуйте. Уважение должно быть взаимным. А теперь слушайте меня внимательно. Не вы тут р а с п о р я ж а й т е с ь а мы. Если хотите остаться и помочь, тогда делайте, как мы говорим. Иначе отправляйтесь к лорду Азриэлу прямо сейчас. И без возражений. Лира видела, что маленькие люди озлоблены. Но Тиалис смотрел на руку Увыла, которая лежала на н о ж н ы х под поясом. И ясно было, он думает, что пока Увыл с ножом, сила на его стороне. Значит, они ни в коем случае не должны узнать, что нож сломан. «Хорошо», — сказал кавалер. «Мы будем помогать вам, потому что таков наш приказ. Но вы должны сказать нам...» «Каковы ваши намерения?» «Это справедливо», — отозвался Уилл. «Я вам скажу. Когда отдохнем, мы намерены вернуться в мир Лиры и найти нашего друга, Медведя. Он недалеко». «Медведя в броне? Очень хорошо», — сказала Салмакия. «Мы видели его в бою и поможем его найти. Но тогда вы должны отправиться с нами к лорду Азриэлу». «Да, ну, конечно. Тогда мы сразу отправимся», — с самым искренним видом соврала Лира. п а н с е л и м о н немного успокоился и опять стал любопытен. Она позволила ему перебраться к себе на плечо и изменить облик. Он сделался стрекозой, такой же большой, как те две, что носились над камнями во время разговора. «Этот яд!» сказала Лира, повернувшись к г о л и в с п а й н у «Ну, в ваших шпорах он смертельный? Вы ведь ужалили мою мать, миссис Колтер, верно? Она умрет?» «Это был только легкий укол», — сказал Тиалис. «Полная доза убила бы ее». «Да, но эта царапинка сделает ее слабой и сонной на полдня или около того». и будет причинять невыносимую боль. Но об этом он умолчал. «Мне надо поговорить с Лирой наедине», сказал Уилл. «Мы отойдем на минутку». «С этим ножом?» возразил кавалер. «Ты можешь перебраться из одного мира в другой, так?» «Вы мне не доверяете?» «Нет». «Ладно, оставлю его здесь. Раз он не у меня...» «Я не смогу им воспользоваться». у и л отстегнул ножны й и положил на камни. Потом они вместе с Лирой отошли и сели так, чтобы видеть г о л и в с п а й н о в Тиалис внимательно смотрел на рукоять ножа, но не притрагивался к ней. «Придется потерпеть их пока что», — сказал у и л к о г д а нож починят, мы уйдем». «Они такие быстрые, Уилл, и ни на что не посмотрят, убьют тебя». Надеюсь только, что й р и к его починит. Не представлял себе, как мы зависим от этого ножа. Он починит, уверенно сказала Лира. Она следила за пантелеймоном, который носился по воздуху, как другие стрекозы, и хватал на лету мошек. Он не мог отлететь так же далеко, как они, но не уступал им в быстроте и щеголял даже более яркой окраской. Она подняла руку, и он сел на нее, подрагивая длинными прозрачными крылышками. «Думаешь, если мы уснем, они ничего не сделают?» «Да, они свирепые, но, по-моему, честные». Вернулись к большому камню, и Уилл сказал г а л и ф с п а й н о м «Сейчас лягу спать, тронемся утром». Кавалер ответил коротким кивком, и Уилл свернувшись калачиком, тут же уснул. Лира села рядом с ним, а п е н т е л и м о н превратился в кота и умостился у нее на коленях. Как хорошо, что она может присмотреть завылом, пока он спит. Он совсем бесстрашный, и она восхищалась им несказанно. Но врать, п р е д а в а т ь и обманывать, он не умел. А у нее это получалось естественно, как дыхание. Когда она думала об этом, ей становилось тепло, и она чувствовала себя добродетельной, потому что лгала ради у в ы л а а никак не ради себя. Она собиралась еще раз посоветоваться с олитиометром, но, к великому своему удивлению, почувствовала такую усталость, как будто все эти дни бодрствовала, а не валялась в забытии. Она легла рядом с ним, Закрыла глаза и перед тем, как уснуть, сказала себе, что минутку вздремнет.